Шон. когда шарлота наконец вернулась домой после отбора состава жюри присяжных ты обставляла меня в скрребл как все прошло спросил я но все понял не успела она произнести ни слова выглядела она так будто и переехал грузовик они все пялились на меня словно я какая то диковинка я кивнул не зная что и сказать а что еще она ожидала где амелия Наверху стала единым целым со своим айподом. «Мам», — позвала ты, — «хочешь поиграть? Можешь присоединиться, неважно, что ты пропустила начало». «За восемь часов, которые я провел с тобой сегодня, я так и не смог сказать о разводе. Мы прогулялись в зоомагазин, где увидели, как змея ест мертвую мышь, посмотрели диснеевский фильм, сходили в магазин за продуктами и купили спагетти «Шеф боярде который твоя мать называла шеф МСГ. На самом деле мы провели идеальный день. Я не хотел становиться тем, кто потушит огонь в твоих глазах. Может, Шарлотта это знала, поэтому и предложила, чтобы я рассказал тебе обо всем сам. И, может, по этой же причине она посмотрела на меня и вздохнула. Ты, должно быть, шутишь. Шон, прошло три недели. Не было подходящего момента и сунула руку в мешочек с буквами. «Мы перешли на слова из двух букв», — сказала ты. «Папа назвал ОС, но это место, а их нельзя использовать». «Подходящего момента никогда не будет. Милая, я и правда очень устала», — сказала Шарлотта, поворачиваясь к тебе. «Можно мне сыграть в другой раз?» Она прошла на кухню я сейчас вернусь сказал я тебе и последовал за ней знаю что не имею права просить об этом но мне бы хотелось чтобы ты была там когда я скажу ей мне кажется что это важно шон у меня был ужасный день а я собираюсь сделать его еще более ужасным знаю я посмотрел на нее сверху вниз пожалуйста шарлота молча вернулась в гостиную вместе со мной и села за стол радостно посмотрела на нас. Значит, хочешь сыграть? Уиллу, у нас с мамой есть кое-какие новости. Ты собираешься насовсем вернуться домой? Я знала. В школе Сапфира сказала мне, что как только ее отец уехал из дома, то влюбился в подлую стерву. Теперь ее родители не вместе. Но я сказала, что ты так никогда не поступишь. Я же тебе говорила. Повернулась ко мне Шарлотта. Уилс, мы с твоей мамой разводимся. Она посмотрела на каждого из нас. Из-за меня? Нет, одновременно, сказали мы с шарлотой Мы оба любим тебя и Амелию, но мы с мамой больше не можем быть парой. шарлота отошла к окну, повернувшись ко мне спиной. Ты по-прежнему будешь видеться с нами обоими и жить с нами. Мы сделаем все, чтобы облегчить тебе жизнь, почти ничего не изменится. Пока я говорил, твое лицо искажало все больше и больше, становясь пунцовой маской злости. «Моя золотая рыбка», — сказала ты. «Она не может жить в двух домах». «У тебя жила бойцовая рыбка, которую мы купили на прошлое Рождество. Самый дешевый домашний питомец, которого мы могли себе позволить. Ко всеобщему удивлению, она прожила больше, чем неделю». «Мы заведем тебе вторую», — предложил я. «Но мне не нужны две золотые рыбки!» «Уилу!» «Я ненавижу вас!» Закричала ты и заплакала. «Ненавижу вас обоих!» Ты выпрыгнула из кресла, словно пуля, побежав быстрее, чем я мог себе представить прямо до парадной двери. «Уилу!» Выкрикнула Шарлотта. «Будь осторожна!» Я услышал вскрик, прежде чем добежал до двери. Ты так торопилась убежать от меня, от этих ужасных новостей, что забыла об осторожности и теперь лежала на крыльце, где и поскользнулась. Левое бедро было вывернуто под углом 90 градусов, пробив тонкую кожу. Белки глаз посинели до безобразия. «Мамочка!» — позвала ты, а потом твои глаза закатились. «Уилу!» — завержала Шарлотта и бросилась на колени рядом с тобой. «Звони в скорую!» приказала она, потом нагнулась к тебе и принялась что-то нашептывать. На долю секунды, когда я смотрел на вас двоих, я поверил, что именно она была лучшим родителем для тебя. Если можете, то не ломайте кости в пятницу вечером, а что важнее, не ломайте бедренную кость на выходных, которые приходится на ежегодный съезд хирургов-ортопедов Америки. Оставив Амелию дома одну, шарлота поехала с тобой в машине скорой помощи, а я последовал за вами на внедорожнике». Хотя серьёзные переломы оперировали ортопеды в Амахе, этот оказался слишком тяжёлым, чтобы просто обездвижить себя, пока его смогли оценить. Нас направили в местную больницу, и мы узнали в приёмной травмпункте, что на осмотр к нам вызвали хирурга-ортопеда, который проходил стажировку. «Стажёр?» – спросила шарлота «Послушайте, без обид, но я не позволю стажёру поставить штифт в бедро моей дочери». «Я делал подобные операции раньше», «Мисс Сокив», — сказал врач. «Но не у девочки с Н.О., — возразила Шарлотта. «И не у Уиллу». Он предлагал поставить в твое бедро штифт фосье-дюваль, увеличивающийся вместе с ростом. Это был новейший доступный нам штифт, который переплетался с эпифизом, чтобы это не значило, защищая его от смещения, как бывало с прежними штифтами. Но главное, тебе не пришлось бы носить ортопедические штаны необходимые для восстановления бедренной кости. Вместо этого на три недели тебе бы наложили функциональную шину длиной во всю ногу. Неудобно, особенно летом, но не настолько изнурительно. Я гладил тебя по голове, пока длился спор. Ты пришла в сознание, но ничего не говорила, только смотрела прямо перед собой. Это меня до ужаса напугало. Но шарлота сказала, что такое часто случалось при тяжелом переломе что-то связанное с эндорфинами, производимыми телом для самовосстановления. «Но вот ты задрожала, будто от шока. Я снял куртку, чтобы набросить на тебя, раз больничное одеяло не помогало». Шарлотта нудно спорила с врачом, бросала именами и, наконец, заставила парня позвонить своему куратору, бывшему на съезде в Сан-Диего. Зрелище завораживало, напоминая прекрасно спланированное наступление. «Продвижение, отступление, поворот к тебе перед следующим ходом. Я понял, что твоей матери это невероятно хорошо получается». Стажер вернулся через несколько минут. «Доктор Егер может вылететь ночным рейсом и прибыть к десяти утра на операцию», — сказал он. «Больше мы ничего не можем поделать». «Она не может провести так ночь», — сказал я. «Можем дать морфин в качестве успокоительного». Тебя перенесли в педиатрическое отделение где нарисованные на стенах шар и цирковые звери совершенно не сочетались с кричащими младенцами и подавленными родителями, которые бродили по коридорам. Шарлотта смотрела, как санитары перекладывают тебя с носилок на кровать. Ты коротко и глухо вскрикнула, когда тронули ногу. Когда устанавливали капельницу с морфином, Шарлотта давала совет медсестре. «Катетер на правую руку, потому что ты левша». «Мне было нестерпимо смотреть на твои страдания». «Ты оказалась права», — сказала я Шарлотте. «Ты хотела поставить ей в ногу штифт, а я не согласился». шарлота покачала головой. «Это ты был прав. Ей требовалось время, чтобы встать и ходить, укрепляя мышцы и кости. Или такое могло произойти еще раньше». Ты всхлипнула, потом вдруг зачесалась, водя пальцами по рукам и животу. «Что случилось?» — спросила Шарлотта. «Жуки», — заявила ты. Они ползают по мне. «Дорогая, тут нет жуков», — сказал я, глядя, как она расчесывает руки. но очень тешится». «Давай поиграем», — предложила шарлота «В пудл». Она дотянулась до твоего запястья и опустила, прижимая к бедру. «Хочешь выбрать слово?» Она пыталась отвлечь тебя, и это сработало. Ты кивнула. «Можно ли пудл под водой?» спросила Шарлотта, и ты покачала головой. «Можно ли пудал во сне?» «Нет», — сказал ты. Шарлотта посмотрела на меня и кивнула. э э, -э можно ли пудал с другом?» спросил я. Ты вымученно улыбнулась. «Совершенно точно нет», — сказала ты, и твои веки прикрылись. «Слава Богу», — произнес я. «Может, теперь она поспит?» Но я словно сглазил тебя. Ты резко вздрогнула, все тело содрогнулось, и ты повалилась с кровати, дернув ногой. В эту же секунду ты закричала. Мы только успокоили тебя, как все повторилось. Стоило тебе провалиться в сон, как ты снова вздрогнула, будто падала с обрыва. Шарлотта надавила на кнопку вызова медсестры. «Она то и дело вздрагивает», объяснила Шарлотта. «Иногда так бывает от морфина», сказала медсестра. Попытайтесь удержать ее на месте. «Можно снять ее с кровати. Тогда она будет еще больше метаться по сторонам», ответила на это медсестра. Когда она вышла из комнаты, ты снова дернулась, из горла вырвался протяжный стон. «Помоги мне», попросила Шарлотта и забралась на больничную койку, удерживая на месте верхнюю часть твоего туловища. «Мам, ты расставишь меня!» «Я всего лишь хочу помочь тебе», «Спокойно», — сказала Шарлотта. «Я повторил за ней и прилег на твою нижнюю часть тела. Ты всхлипнула когда я коснулся твоей левой ноги, где был перелом». «Мы с Шарлоттой ждали, считая секунды, пока твое тело снова не напряглось, мускулы сократились. Однажды я был свидетелем взрыва на строительной площадке. Заряд сдерживала паутины из старых проводов и резины, чтобы контролировать его. На этот раз, когда твое тело вздрогнуло под нами, и не вскрикнула. «Как шарлота догадалась так сделать? Может, потому, что она была рядом с тобой, когда случались все те многочисленные переломы? Или потому, что она научилась действовать самостоятельно, а не бежать в больницу? Или знала тебя лучше, чем мог когда-либо узнать я?» «Амелия», — сказал я, вспомнив, что мы оставили ее дома несколько часов назад. «Нужно позвонить ей. Может, я поеду за ней?» шарлота повернула голову, прислонившись щекой к твоему животу. «Скажи ей позвать миссис Монро по соседству, если что-то случится. Тебе нужно остаться. Мы оба должны постараться, чтобы Уиллова поспала». «Мы оба», — повторил я, и не успев осознать этого, коснулся волос Шарлотты. Она замерла. «Мне жаль», — буркнул я и отодвинулся. «Ты снова дернулась подо мной, как крохотное землетрясение» а я пытался стать одеялом, покрывалом, спасением. Мы с Шарлоттой переживали с тобой каждую судорогу, впитывая твою боль. Она сцепила наши пальцы в замок, так что наши руки лежали между нами, словно бьющееся сердце». «А мне нет», — сказала она.